Глава 24. Степи Масиниссы. Трудно было подумать, что Ганон, да, сам Ганон Великий, вызовется вести переговоры с Сифаксом. Недоумевал не только Магон, прибывший в Карфаген по поручению Ганнибала, удивлялись и многие советники, считавшие себя близкими к Ганону людьми. Зачем Ганону понадобилось отправляться к Сифаксу просить всадников для армии Ганнибала, если он совсем недавно предрекал гибель этой армии и страшные бедствия Карфагену? Зачем он предложил сыну своего врага Магону отправиться к Сифаксу вместе? Возможно, на Ганона подействовало известие о битве при Тразименском озере, Или он боялся, что ему ничего не достанется из потока добычи, который, как все понимали, скоро хлынет из Италии. Как бы то ни было, Ганон отправился к Сифаксу. И его сопровождала Сафаниба. Прошло пять лет с того дня, как у храма Танит девушка встретила Масиниссу. Какие удивительные события произошли за эти годы. Армия Ганнибала перешла через покрытые льдами горы и вторглась в Италию, на равнинах которой теперь идут сражения. Отзвук этих грозных событий едва доходил за каменную ограду дворца Ганона. С тех пор, как Ганон прогнал из дома Масиниссу, Сафонибе стало казаться, будто между нею и отцом пробежала кошка. Сафониба уходила, когда отец по своему обыкновению Начинал пространно и утомительно развивать перед нею свои планы. Что ей до Италии, о которой все чаще стал говорить отец. Ее сердце по-прежнему блуждало в стране Масиниссы. И вот, когда эта страна уже казалась потерянной навсегда, отец объявил свое решение. Они едут в Нумидию. Так вот они, степи Масиниссы. Травы по колено, табуны полудиких необъезженных коней, Гряда синеватых гор на горизонте. Казалось, эти горы звали девушку к себе, обещая счастье. Птицы, распластав крылья, парили в небе. Дать Сафонибе их крылья, Она бы нашла Мапалию, где ее ждет Масинисса, И никто бы их не разлучил. На границе владений Сифакса Ганона и его свиту встретила Кавалькада всадников. Этот плотный широкоплечий человек — сам царь. Он смотрит на девушку изумленным и восторженным взглядом. «Сифакс не слышит Ганона, который просит у царя каких-то всадников. Отец, неужели ты не видишь, не понимаешь, что люди, которые так смотрят, отдадут не только всадников», «Но всё, что ты попросишь, и даже больше того, о чём ты можешь мечтать!» Ганон взглянул на дочь. «Не бойся, дружок», — говорил его взгляд. «Я не собираюсь иметь своим зятем варвара. Но зачем лишать его надежды, если из этого можно извлечь пользу?» В этот же день к сципиону явился Вермина. «Я по поручению отца», — объяснил он. Отец просил передать, что не сумеет выполнить просьбу римского сената. Это было настолько неожиданно, что в первое мгновение Сципион не мог вымолвить ни слова. Но он обещал. «Я хочу видеть Сифакса». «Это невозможно. Тебе лучше всего покинуть Цирту, если не хочешь оказаться в плену». Сейчас у нас гости из Карфагена. Сципион понял, что дальнейшие разговоры бесполезны. Видимо, Сифакс узнал о поражении Фламиния или что-то еще заставило его изменить своему слову. Надо добираться до моря, где ждет Келон. В стадиях в десяти отцырты Сципион услышал далекий конский топот мелькнула мысль погоня. Но внимательно вглядевшись в столб пыли, поднимаемый конскими копытами, Сципион подумал, что за ним не станут посылать отряд в две или три тысячи всадников. Конники приближались. Уже видны их черные непокрытые головы и острия копий. Это нумидийцы. Сойдя с дороги, Бублий лег в яму, скрытую от глаз высохшими шуршащими листьями. Здесь его не увидят, а он сам сможет осторожно наблюдать. Впереди скакал Карфагенинин, плаще с широким кожаным поясом. Где он видел это лицо с энергичным подбородком и твердо сжатыми губами? «Да это ведь Ганнибал!» Таким он был у Тицина, когда рассеялось облако пыли, и карфагенский полководец столкнулся лицом к лицу с римским отрядом. «Нет, Ганнибал не может покинуть свое войско. Ганнибал сейчас в Италии. Кто же этот пун, похожий на Ганнибала, как две капли молока?» Передовой отряд проскакал. Уже не видно лица карфагенинина, Виден лишь развивающийся по ветру алый плащ. Кем бы ни был этот двойник Ганнибала, ему удалось добиться того, чего не удалось Цепиону. Сифакс обманул его, дав всадников Карфагену. Но почему он это сделал? Почему?